Глава одиннадцатая Некоторое время назад. Покой Иванова, где сейчас лечили принца. Катя с остальными. «Теперь еще индусы», — вздохнула Катя, сидя на кровати и держала дони на животе принца. Эффективность такого лечения, конечно, низкая, но даже чистая мана света поможет телу восстановиться. Почему с момента исцеления Саши все в жизни стало так сложно?» «Ну вот так», <свят> — заулыбалась сестра и развела руками. Она сидела на противоположной стороне кровати и также лечила принца. Требовалось побыстрее привести его в сознание. Вот они и сидели тут, практически бессмысленно расходуя ману. «Ну, вообще ты права», <свят> — вдруг заговорила она же. «Неприятности сыплются, словно дождь. Вот-вот». Теперь даже простой выход из дома может закончиться похищением или попыткой убийства. Даже в клуб не сходите платье новое не выгулить», — проворчала старшая и вновь склонилась над принцем, чтобы влить немного маны в его грудь. Но тот резко раскрыл глаза. Богиня, пробормотал он, глядя на большие зеленые глаза, соблазнительные губки, аккуратный носик и это прелестное личико, усыпанное веснушками. Выходи за меня. А то отпусти выкрикнула Катя, когда крепкие руки принца охватили талию и спину девушки, чтобы прижать к себе и поцеловать. «Там же. Гаус и компания». «Вылетаем мы, значит, в комнату, а там принц прижимает к стене Екатерину и пытается поцеловать. Сзади Лена, как может, пытается его удержать. Да и Катя сопротивляется». «Девчат, глаза!» выкрикнул я и метнул светлячка. Катя со слезами на глазах тут же повернула голову ко мне и за миг до того, как она закрыла глазки, увидел в них радость. А потом вспышка и вопли, как людей позади меня, так и принца. Он схватился за глаза и попятился назад, благо Лена успела убраться с его пути. Миг спустя обе девушки кинулись ко мне и после коротких объятий спрятались за спиной. «Черепов, какого хера ты делаешь?» — выругался мужчина позади меня. А ты изнасилование нас спасал! Со злостью в голосе прокричала Катя. Ах! Да не собирался я насиловать! Просто поцеловать хотел, стонал Принц, натирая слезящиеся глаза. Насколько знаю закон, даже поцелуй при явном сопротивлении девушки — это насильственные действия сексуального характера, подметил я. Да, ты прав. Поэтому приношу свои извинения, принц поклонился, но стене. Мы тут, поправил я меня в ушах звенит, и голова кружится», — рассмеялся парень. «Сколько ему? Лет двадцать пять? Значит, парень». «Я же боевой маг. Чем ты так меня?» «Обычная вспышка. Магия света», — пояснил я и кинул взгляд назад. Крепкий пожилой мужчина, помощник принца, уже почти пришел в себя. А вот Иванов, кажется, сознание потерял. Не думал, что вливание божественной энергии в обычную вспышку может вызвать такой потрясающий эффект. Назову ее оглушающей вспышкой. "Макс, это?" удивился тот и с трудом присел на кровать. "Помню был такой род. Вы разве не вымерли?" "Ну, так как девушка, которую вы пытались поцеловать, является моей сестрой, то нет, мы не вымерли." Рыжие всё так также прятались за моей спиной. Но учитывая разницу в росте, спрятаться там было тяжело. "Сестра, значит?" «Как выберемся тот же, пошлю вам официальный документ с брачными намерениями!» Принц потряс головой и, кажется, отошел от вспышки и посмотрел на нас. «О, богиня! У вас и сестра есть? Столь же!» Он вдруг приметил фигуру Лены, более скромную и худенькую, и огонек в глазах тут же погас. «Очаровательная!» «Ваше императорское высочество!» — вперед вырвался помощник принца. «Сейчас не время об этом думать. Вас излечили, поэтому надо поспешить. Тут есть идеальное место для обороны — болото». «Болото?» — тот с задумчивым видом уставился на мужчину. «Там древние руины, едают и пиявки и труднопроходимая тина». «О, отлично. Там и засядем. Индусам придется все трупами закидать, чтобы добраться до нас». Принц с довольной ухмылкой рассмеялся и бодро вскочил на ноги. «А кто меня излечил?» «Нет, или богини?» «Стоп! А как меня излечили, если тут магия не работает? Хотя вспышка света...» Принц вытянул руки, и на одной из них завихрился ветер, на другой вспыхнуло мощное пламя. «Нет, магия вся такая же слабая. Тогда я не понимаю. Ничего не понимаю». Он закачал головой и уставился на меня. «Ну вот так». Я пожал плечами и развел светящиеся руки в стороны. «Ни один вы имеете высокий контроль над своей маной. Впрочем, стоит отметить, что, находясь под радужным небом, уже многие смогли существенно повысить его». Ладони рыжих едва-едва засветились, но и это огромный прогресс. Девчата молодцы, постоянно тренируются. Правда, честно говоря, тут много кто тренируется. Говорят, мол, раз Черепов смог, то и я смогу. А я что? Я только за, чем сильнее станут эти балбесы, тем больше от них будет пользы и повысится шанс выжить. «Значит, вы все меня спасли. Благодарю!» Он низко поклонился, но при этом не постеснялся попялиться на ножки сестер. «Вообще-то, была еще одна девушка, маг природы, Ольга. Она тоже существенно помогла». «Понял, обязательно поблагодарю ее. Я кивнул, и мы покинули комнату, чтобы перебраться в зал для совещаний. Там я кратко описал остров, чудовищ, что здесь обитает, ну и последние события. Значит, БКФ и остальные? Бормотал принц себе под нос и тяжело вздохнул. Немало у нас предателей скрылось. Я так понимаю, предатели эти сотрудничают с индусами, иначе они бы не стали все это организовывать? – спросил Иванов. – Нет, эта византия протянула свои мерзкие щупальца в нашу страну, а индусы... «Это индусы. Они за деньги собственных дочерей сексуальное рабство отдадут. Да и не провернуть им такое!» Принц вновь покачал головой и ойкнул. «Но это между нами, потому что государственная тайна». Мы еще немного поговорили, и вскоре на пляже провели общее собрание. Все были мало шокированы, увидев принца. О нем, конечно, уже многие успели узнать, но не все видели, так как ранее прятались в пещерах. Принц коротко озвучил положение, в котором мы все находимся. Поэтому после его команды народ начал собирать вещи. Нам в болоте несколько дней выживать. А значит нужно и воду взять, и посуду, и шкуры, и... В общем, все, что унесем. Сперва все притаскивали за пределы лагеря, а люди наследника трона охраняли и зачищали округу. Сам принц направился к болоту. Прежде чем принимать окончательное решение, следовало самому во всем убедиться. По крайней мере, так он сказал. Ну, времени у него было много, так как наш лагерь успел немало вещей изготовить. А еще пленника не забыли. Ему на голову надели каменную кастрюлю и шкуру обвязали. Мол, чтобы не слышал ничего и не видел, а то вдруг передаст врагам. Ну а воздух придется экономить. К моменту возвращения принца мы сделали волокуши, на которых и разместили основной груз. Это, конечно, создаст настолько явные следы, что даже идиот сможет отследить нас. Вот только нас отследят в любом случае. Принц не сомневался, что у индусов есть следопыты. А эти гады даже суслика посреди джунглей смогут отследить. И вот вскоре мы отправились в путь. Но по моему предложению его скорректировали. А что? Чем мы там питаться будем? Поэтому сперва посетили Банановую рощу, потом Кокосовую. А про манговые деревья я никому не рассказал. К моменту, как мы прошли половину пути до болота, раздался грохот. Наш пляж нещадно бомбили. Ну ладно. Крабики мои, фас? Началось. «Надо поспешить, грохот взбудражит монстров», — подметил Сергеич, помощник принца. А народ, который сейчас стоит посреди леса, едва не запаниковал. «Костя, Саша! «За мной! Посмотрим, сколько пришло по нашу душу!» Последник трона махнул рукой и побежал к пляжу. С ним два бойца. Но ну, я сконцентрировался на марионетках. Мои крабы выглядели печально. Они уже несколько дней мертвые, и местная мелкая живность активно их обгладывала. Также около пляжа притаились мои звериные марионетки, поэтому их глазами я увидел четыре ржавых корыта, именуемых кораблями. Каждые около семидесяти метров в длину. Они были сделаны, как говорится, из говна и палок, но у них имелись пушки, мощные пушки. И сейчас эти пушки превращали наш дом в груду обломков. Даже скала рушилась под напором металла и пороха. На берег, на множестве лодок высаживалась пехота, сотни человек, и еще целая тьма готовится к высадке. Снаряжение у индусов было соответствующее. Кто-то в доисторических бронежилетах и с тисаками а у кого-то можно было увидеть пулеметы, автоматы и даже артефакты. Хотя у всей этой шпаны имелось мощное боевое ядро, отряд в бронекостюмах и нормальном снаряжении. Пехота ожидала, когда закончится обстрел пещеры, и пока скапливалась на пляже. А тем временем мои крабы... В нашей бухте была весьма мелко, поэтому корабли бросили якорь, не зайдя в нее, А глубина в том месте оказалась немалой. Оттого мои здоровенные крабы не могли достать до кораблей. Но я придумал решение. Пришлось сконцентрироваться, отчего я временно потерял связь с реальностью и тут же ударился лбом об дерево. В общем, мои три краба встали друг на друга и верхнего краба подняли клешнями. Поэтому последний краб дотянулся. Правда, была одна деталь. От корпуса корабля исходила звуковая волна, из-за которой я и мои крабы чувствовали, будто сейчас мозги взорвутся. Это было, мягко выражаясь, неприятно. И как хорошо, что моим крабам не нужны мозги. А стоило коснуться корпуса, как ударило током, да так сильно, что Мариня так временно парализовало. Но ничего, немного божественной силы, и клешня скрывает днище одного из кораблей. Правда, к этому моменту крабов уже обнаружили, и только клишня пробила брюхо судна в двух местах, как к нам сбросили глубинные бомбы. Мощный взрыв выбил моё сознание из марионеток, чего сам я отступился и упал. Благо, Анна поддержала и не позволила упасть. Девушка поняла, чем я занимаюсь, после того, как в дерево врезался, и принялась подстраховывать. Молодец она. Другие марионетки показали, что произошло. Сейчас повреждённое судно спешно плыло к берегу, Видимо, все же сильно повредил Брюха, да и взрыв бомбы явно не прошел последствий для самого корабля. Но хоть и не потопил, но она покостел знатно. Я молодец. И такой вопрос а индусы едят торты? Каков шанс найти торт у них на корабле? Но память подсказывает мне, что это крайне нищий народ, и если кто-то из индусов ест торты, то это их правители. Ладно. Громила пока пусть сделает новых марионеток а Кимра проследит за врагом. Думаю, выжить нам будет нелегко, и болото действительно хорошо подходит нам». «Ну что там?» — тихо спросила Анна. Шли мы в конце колонны. В метрах в пяти перед нами шли два бойца, внимательно следящих за лесом. «Слабаки, но их под тысячу, плюс есть элита и артефакты, ну и много пушек. Справимся». Анна немного встревожилась, но не паниковала. Будет тяжело скрывать свою силу, но без сомнений все они сдохнут. На моем лице появилась жуткая улыбка, ведь этот остров мой. Осталось выяснить, докуда дотягивается мой алтарь, рунами территория и власть. Вот где я непобедим. Пока у меня есть божественная сила, а благодаря ранужному небу она постоянно поглощается алтарем, я могу уничтожить даже армию. Хм? Неожиданно для меня Анна захотела целоваться. Сам виноват. «Нечего так улыбаться, меня это мгновенно возбуждает», — заулыбалась она. «И да, вкусы у нее, конечно же, странные». «Эй, эта корова опять нашел Сашу целует», — раздался полный ревности голос Ангелины. Но солдаты тут же зашипели, мол, чтобы молчали. Монстров нельзя привлекать. И вдруг рядом враг? Но нет, тут моя аура на полную работает. Лишь редкая мелочь попадается, но зарубается клинками». Солдаты не стреляли, чтобы не раскрыть врагу наше местоположение. Лишь ближний бой. Впрочем, до места мы добрались раньше, чем к нам вернулся принц. И тот был приятно удивлен этим огромным болотом. Но вышли мы немного не там, где надо. О чем я сообщил принцу? «Значит, есть место, где ты существенно сократил поголовье пьёк? Это, конечно, плохо, что их там мало. Но да, нам бы и самим пройти. Говоришь, парализуют?» Принц, на удивление, ко мне прислушался. Пару минут и человек лишается литра крови, а паралич действует за несколько секунд. Вот как! Он огляделся, смотря на людей. Девушки в шкурах, а многие парни либо голожопые, либо в одежде из листьев. Как тогда ты смог пройти? Выработал иммунитет к яду, а потом мы с девчатами переубивали тут немалую их часть. Я указал на Анну с компанией. Ну и на людей не двигались в основном. Вы сможете еще одну льдину сделать? спросил помощник принца. Конечно, но не займет ли это слишком много времени? Времени хватает. Индусы сейчас ведут раскопки пещер, чтобы проверить, убили ли они нас, и попутно воздвигает лагерь на случай, если мы ушли, ответил принц. А я слегка задумался. Враг, вероятно, пошлет разведку, потому. Кики, будь добра, постарайся скрытно устранить разведчиков. Они будут нас искать. Важна скрытность. Мысленно обратился я к ней и влил двадцать единиц Бэя, покрывая девушку кожной броней и даруя клинки. Модель исполнена великий, но мне нужна будет помощь марионеток для отвлечения внимания. Здоровяк уже позаботился об этом. Ожидай. Благодарю. Александр, так что насчет льда? Из мысли меня вывел помощник принца. Сам парень с парочкой солдат зашел в болото. В общем, собрав сильных ледовиков, мы начали творить. Было сложно, но, скорее, сложно объяснить. «Просто делайте, как я говорю, и доверьтесь нам с Анной». Девушка уже сделала небольшую льдину, и сейчас четыре парня по пояс в тени держали на ней ладони, а поверх них лежали мои. «А теперь вливайте ману», — приказал я, и они начали. Эффекта почти не было, пока мои руки не засветились, и, о чудо, льдина начала расти. Да не в глубину, в диаметр. В скором времени у нас получилась большая такая льдина, способная вместить шестьдесят человек. Черепов, где Черепов? Раздались крики, и вскоре меня нашли. Два солдата притащили принца, парализованного полностью, лишь глаза шевелятся, доморгают. Да Сможешь вылечить? Его сразу три пиявки укусила. А зачем вы его в одних трусах в болото запустили? Не я. «Снаряжение господина не работает под радужным небом. А в ином ему некомфортно и жарко», — за солдат ответил его помощник. «Так вы сможете его вылечить?» «Я выработал иммунитет, поэтому моей телесные жидкости — что-то вроде вакцины. Хотите, в рот плюну. Быстро поможет». Люди вокруг почему-то скривились. В общем, вновь пришлось пускать себе кровь. Моя слюна им, видите ли, противна. А вот они нравится, постоянно лезет целоваться. Пока принц приходил в себя, мы переправляли людей. Солдаты, облаченные в броню, были в роли тягловой силы, по грудь в воде толкали льдину. «Ну а что делать? На мелководье льдина не поплывет. В общем, мы немало провозились. А ведь еще наши вещи, провизия, вода и прочее...» «Здесь много следов», — подметил Иван Сергеевич, помощник принца. «Ну так здесь все было в зомби». Я пожал плечами и пошел к центру острова с руинами. У алтаря уже стоял принц и рассматривал его. Вот только ничего он не увидит и не поймет. Даже жрецы не поняли. А тут это вообще простая каменная колонна. «Черепов, что это за колонна? Я хотел за нее забраться, а мои пальцы не могут впиться в этот камень», — спросил принц. «О таком я не подумал. Мои алтари ведь практически неразрушимы». «Понятия не имею». Но я бы не трогал ее. Вдруг в ней заточено древнее заклятие или жуткие призраки? Попытался я напугать его. Пожалуй, ты прав. Я в руинах ничего не понимаю, как и в археологии. Принц кивнул и отошел. Дальше мы принялись ставить лагерь. Солдаты то и дело переправлялись через болото, привозя древесину. Будут делать укрепления. Всех разместить в домах на острове не удалось. Да, многие имеют больше одного этажа, но у нас несколько сотен. Поэтому часть людей переместили в затопленные дома. Но, конечно же, на этаже, где нет воды и пиявок. Странно, кстати. Пиявок вроде истребили, а они вновь появились. Неужели так быстро растут? Или прятались? Хотя, может, из-за переселения болота часть из них ушла в анабиоз. Или они в лесу жили, а после вернулись. Без магии плохо. Маги земли не могут соорудить нормальный дом. Маги воды не добудут питьевой водички, а еще на болоте воняет. Кстати, интересная информация. У пиявок есть глаза, точнее, глаз. Ну, не совсем глаз. В общем, есть орган, которым эта тварь может находить живые организмы. И когда я попробовал взглянуть глазами пиявки, то меня чуть не стошнило из-за резкой смены восприятия мира. А план был простой — оставить пиявку, следить за лагерем. Но вместо этого я получил детектор жизни, и я планировал его использовать. Но тут раздалась пальба в лесу, и наследник престола решил проверить. «Ты хочешь с нами? Ты в своем уме? Ты лекарь!» — недоумевал принц. «И спасу вашу жизнь, принц, если вы вновь поймаете пулю, — пожал я плечами». А тот задумался. «Главное, не мешайся и не лезь на рожон». Я, конечно, мог и сам уйти, но где гарантии, что бойцы принца меня случайно не пристрелят?» Подумают, что лазучек или монстр. И все, пуля в лоб, а душа на перерождение. В общем, нас было пятеро. Я, принц Тимофей и три бойца. У всех, кроме меня, автоматы, запас гранаты и всякие неведомые штучки. Молод, А не великоват для тебя?» — рассмеялся наследник. «Главное не размер, а умение пользоваться», — покачал я головой. А принц, кажется, подзавис, но возобновившаяся пальба заставила нас поторопиться. «Сейчас два здоровенных волка нападали на группу разведчиков. Ну и Кикимора в засаде. Но об этом я, конечно же, не говорил принцу. Поэтому, когда мы пришли на место, увидели десяток растерзанных тел. Ну и двух волков, в чьих телах повышенное содержание железа». «Отлично, они друг друга поубивали. Как придёт подкрепление, чтобы разобраться в причинах, завалим их!» — приказал принц, и мы засели в кустах. «Кстати, Черепов!» «Сделаешь свою вспышку?» «Изначально так и планировал. А молот тяжелый, Дашь подержать? Я бы он больше пригодился, чем этот хлам». Он посмотрел на свой автомат. «Если хотите получить проклятие апатии, то можете попробовать». Я ухмыльнулся и поднял молот. Из него шла черная дымка. Но раньше дымка была сильнее. Радужное небо что-то подавляет в молоте. Но что именно, я не понял. «Хочешь сказать, ты используешь проклятое оружие?» Он вдруг странно посмотрел на меня. «Использую», — вновь пожал плечами и объяснил ему. «Я же светлый маг. Нашу призвание уничтожать проклятие. Но тут я его просто сдерживаю». «Понятно». Мы спрятались в кустах и подготовили засаду. Враг же заставил себя ждать, и то... Всюду слышалась пальба. «Молодец, Кики». И громило молодец. Поставляет все больше маринеток». «Проклятые твари! Они тут повсюду!» — ругался один из индусов на своем индусском языке. Эх, а когда-то я мог понимать любые языки. — Как тут студенты выжили-то? Здесь же ад! Как — Как-как? В пещерах прятались, как крысы! Идущий впереди мужчина в неплохой такой броне и ручным пулеметом в руках смеялся, но при этом внимательно следил за окрестностями. К его счастью, никто не напал, и вскоре они пришли к нам, точнее, к своим павшим товарищам, Гребаные псины!» — психанул один из пятнадцати бойцов. «Тихо всем! Забираем оружие и уходим!» — тихо приказал командир. «Здесь лишь два волка. Они максимум ранга я и без барьеров. А значит, не могли убить весь отряд. Где-то здесь еще есть твари. Забирают оружие, чтобы нам не досталось!» — тихо подметил принц и посмотрел на меня. «Ослепи их! Ждите команду и сразу закрывайте глаза!» В моей руке зажглось два светлячка, но они едва сияли. А после еще два появилось. Пара мгновений, и они полетели к бойцам с разных сторон. «Э, что это за фигня?» — неудомевали те, смотря на слабых светлячков. Но они тут же взорвались светом. Разразилась ругань и вопли, а следом пальба, причем с нашей стороны. Стрелять по ослепленным и вопящим врагам было легко. Пара секунд, и полтора десятка попадали на землю с простреленными головами. К моему удивлению, большая часть душ тут же нашла покой, попав в загробный мир. Видимо, жизнь у них в Индии и правда тяжела, раз смерть для них — это облегчение. «Собираем оружие, боеприпасы и уходим!» Принц первым выскочил из кустов, ну а следом мы. Брали лишь самое приличное на вид оружие, остальное сломали. А убегали под хохот довольного принца. Что-то мне кажется, что для него все это какая-то игра. А ведь в этой ситуации мы из-за него. Пока сидели в засаде, я допросил парочку душ. Они едва могли формировать мысли-образы, так как были крайне слабыми. Но что-то я да узнал. Грубо говоря, их наняли, чтобы убить наследника трона, ну и по возможности всех русских на архипелаге. Кто нанял, конечно же, неизвестно. Вскоре мы вернулись на болото, и там все было тихо. Но если не считать еще одного бедолагу, которого отравила пиявка. И нет, я не стал кровь себе пускать. Плюнул в стакан и дал выпить. Помогло. Также вернулось два разведчика-принца. О чем они говорили, не знаю. Меня не пустили на совещание. Да и не особо-то интересно. У меня всяко больше информации. Сейчас моя марионетка следила за индосами, которые довольно быстро превратили наш пляж в военный лагерь. Боевые отряды готовятся прочесывать леса, а разведчики побитыми возвращаются в лагерь. Около шестидесяти человек погибло за каких-то пару часов, поэтому командование врага решило использовать дорогие игрушки, а именно дроны, ну или квадрокоптеры, не особо разбираюсь в них. Не знаю, что было дальше, так как они быстро раскрылись в небе над лесом, но уверен, враг уже увидел болото. И оказался прав. Некоторое время спустя солдаты принца обнаружили летающую машину и сбили на подлете к болоту. Бойцы успели возвести некоторые укрепления из брёвен, но этого явно было мало, поэтому люди принца начали вооружать студентов, кто хоть раз держал в жизни оружие. Да уж, прилетели защищать нас. Я, конечно, понимаю, что у нас болото и всё такое, но к нам двинулось два отряда, видимо, провести разведку боем. В каждом по сотне бойцов. «Саш, ты куда?» Я обернулся и посмотрел на свою четвёрку. Ну и Полину. виталия это забрали на фронт. Куда куда? Вас защищать, до да врага убивать. Да что такое, опять вы рыдаете? раздраженно вздохнул и пошел в болото. Но нет, не топиться, хотя порой хочется. План у меня есть. Называется он Убей врага и сделай из него зомби. О! -о, -о, -о! А еще манга на миру.